Глава 71. Не в силах больше сдерживать подкатывающие слезы, Ника уткнулась лицом в надежное плечо Дмитрия и разревялась. Он обнял ее, прижал к себе и, пытаясь хоть как-то утешить, стал гладить по голове, успокаивая, словно маленького ребенка. Многие друзья Дмитрия порой называли его железным за твердость, несгибаемость характера, силу воли и неизменную иронию, которая не покидала его в любых ситуациях. В Ордене его отвага и решительность уже стали легендой. Единственное, к чему он не мог относиться спокойно, что выбивало его из колеи, — это были женские слезы. И теперь, когда Ника плакала, уткнувшись ему в плечо, его сердце разрывалось на части. «Все будет хорошо, Вероника. Все будет хорошо. Он вернется. Мы вернем их обоих», — повторял он снова и снова, с нежностью гладя ее по голове. Постепенно рыдания девушки стихли, и, вытирая зарёванное лицо носовым платком и всхлипывая, она произнесла. «Прости, Дима, просто нервы сдали». «Ничего, все в порядке», — ответил он и с мягкой иронией добавил. «Кажется, из меня вышла хорошая жилетка». «Просто отличная, спасибо». Наконец, улыбнувшись, ответила ему Ника. Выплакавшись, она почувствовала себя значительно лучше. «Надо надеяться на лучшее», — приказала она себе, стараясь не думать о плохом. Поддерживая друг друга, они потихоньку продолжили путь в столовую. Столовая была абсолютно пустой, и в полной тишине Нике показалось, что кроме них здесь больше нет ни души. Но она ошиблась, так как из кухни к ним навстречу вышел официант. Он помог им дойти до ближайшего столика, усадил их и, кидая удивленные взгляды, но не задавая лишних вопросов, Протянул меню. На этот раз выбор блюд был не такой богатый, как обычно. Из всего предложенного Ника с Дмитрием заказали себе картофельное пюре с треской под луковым соусом и чай с шоколадками. «Ты какой шоколад любишь?» Спросил Дмитрий девушку. «Я вообще люблю шоколад», — ответила она. «Но больше всего молочный с орехами». «Тогда нам две шоколадки с орехами», — попросил он официанта. Уже через две минуты на их столе стояло аппетитное пюре с тушеной рыбой, черный хлеб, горячий чай и заказанные шоколадки. Ника вдруг почувствовала, что ужасно проголодалась, что было неудивительно, ведь она не ела с самого утра. Подумав, что вкусный запах этого пюре и трески сводит ее с ума, она принялась за еду. Дмитрий посмотрел на нее с улыбкой и последовал ее примеру. Он не чувствовал ни голода, ни даже вкуса еды но понимал, что должен поесть, чтобы к нему вернулись силы и его организм, который всего час назад находился при смерти, продырявленный пятью пулями, пришел в норму. Потому что завтра его опять ожидал бой, бой за жизнь своих друзей, Марии и Алекса. И он должен быть к этому готов. Мария пришла в сознание в уютной светлой комнате и обнаружила, что лежит на небольшом мягком диванчике. Напротив нее в кресле спокойно сидел человек, которого она ненавидела и боялась больше всего в жизни. Тот, кого последние несколько лет она видела лишь в своих ночных кошмарах. «Здравствуй, Машенька», — нежно проворковал ворон, пристально глядя в зеленые глаза женщины, в которых светилось лишь презрение. «А ты ничуть не изменилась», — с улыбкой отметил он. Мои чувства к тебе, любовь моя тоже остались прежними. «Исчадие Ада не может любить ворон, холодно отрезала женщина. Твои чувства ко мне ⁇ это уязвленная гордость, вожделение и жажда реванша, но только не любовь. Ты слишком строгая ко мне, Машенька. С укором покачал головой ворон. Но у тебя будет время, чтобы убедиться, что ты ошибаешься. Ты предал нас. Ты предал все, что дорого для меня. Ты перешел на другую сторону и стал врагом ордена и моим личным кошмаром. Ты превратился в чудовище, гневно воскликнула женщина. И неужели ты еще надеешься на взаимность? С иронией усмехнулась она. Я предлагал тебе уйти со мной. Я звал тебя. Ты была нужна мне. Я бы не перешел на сторону зла, если бы ты осталась со мной тогда. Если бы ты поддержала меня. «Я основал обитель тьмы от отчаяния и перешел на сторону зла лишь потому, что ты разбила мне сердце», — с горечью произнес маг. «Лучше убей меня прямо сейчас, ворон. Я скорее умру, чем стану жить с тобой», — воскликнула женщина. «Но зачем же так драматизировать?» — улыбнулся ворон. «И почему все так настаивают на своей смерти?» «Я недавно разговаривал с Алексом, любовь моя». Ответил он на недоумевающий взгляд Марии и усмехнулся, увидев, как побледнело лицо женщины. «Да, ты правильно поняла. Алекс у меня в плену. Воины света, бросившись на твое спасение, напорулись на засаду. Дмитрий убит. Алекс у меня. Обессиленный после общения с Амадеем. Ему тоже осталось жить совсем недолго. Скоро я захвачу и его девчонку, твою племянницу веронику и немного пообщавшись с ней убью на его глазах а потом придет и его черед ворон с наслаждением наблюдал какую боль причинили марии его слова и как закрыв руками побелевшее, словно полотно лицо мария снова чуть не потеряла сознание